Нахаленок Снится Мишке, будто дед Срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, Идет к нему хворостины и машет, А сам строго так говорит. — А ну иди сюда, Михайлов, а меч, Я те полохану, по тем местам от кель ноги растут. — За что, дедуня?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 А мамка на шее у него висит, воет. Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи. Да как гаркнет! А где мое потомство?» Мишка струхнул, под одеяло забрался. «Минюшка, сыночек, что ж ты спишь? Ботянька твой со службы пришел!» — кричит мамка. Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат с гроба стал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну, рыжими усами, ни на шутку колоть губы, щёки, глаза, усы в чём-то мокром, солёном. Мишка вырываться, да не тут-то было. О, ну меня какой большевик в ираз, скорбатьку перерастёт. О! -о, -о, -о! кричит батянька и знай себе пестоит мишку то на ладонь посадит вертит то опять до самой потолочной перекладины подкидывает терпел терпел мишка а потом бровь сдвинул по дедовски строгость на себя напустил и зацовы усы ухватился пусти батянька а ну вот не пущу пусти я уже большой а ты меня как детёнка нянчишь Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь: Сколько ж тебе лет, пистолет? Восьмое идёт, поглядывая из-под лобья, буркнул Мишка. «А помнишь, сынушка, как в позапрошлом году я тебе пороходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали? Помню, крикнул Мишка и не смел обхватил руками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 — Пусти его, Фома Акимыч, пусти, пожалуйста. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься. Садил Мишку отец на пол и говорит. — Беги, с ребятами играйся, а посля придешь, я тебе гостинцев дам. Притворил Мишка за собой дверь. Сначала думал послушать в сеансах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил... Никто ещё из ребят не знает, что пришёл батянька, и через двор, по огороду топча картофельные лунки, пыхнул к пруду. Выкупался Мишка в вонючей застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и чикеляя на одной ноге натянул штанишки. Совсем был собрался идти домой, но тут подошёл к нему Витька, попов сынок. Не уходи, Мишка, давай искупаемся и пойдём к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам. Мишка левой рукой поддёрнул сползающие штанишки, поправил на плече помач и нехотя сказал: "Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже". Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку: Это от золотухи, а ты, мужик, и тебя мать под забором родила. А ты видал? Я слыхал, как наш кухарка рассказывала мамочке. Мишка разгрёб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз. Брешет твоя мамочка. Зато мой батянька на войне воевал, а твой каравожат и чужие пироги трескает. Нахалёнок! кривя губы крикнул Попович. Мишка схватил обточенный водой камешек к голыш. Но Попович сдержал слёзы и очень ласково улыбнулся. Ты не дерйся, Миша, не сердись. Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал? Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо: Мне, ботянька, получше твоего с войны принес». «Врешь», — недоверчиво протянул Витька, — «сам врешь. Раз говорю принес, значит, принес. Из оправской ружье». «А думаешь, какой ты стал богатый?» — завистливо усмехнулся Витька. «И шо? У него есть шапка, а на шапке висят махры». И золотые слова прописаны, как у тебя в книжках. Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почёсывал бледный живот. А мой папочка скоро будет архиереем. А твой был пастухом. Ага, что? Мишке надоело стоять. Повернулся и пошёл к огороду. Попович его окликнул. Миша, Миша, я что-то скажу тебе. Говори. Подойди ко мне. Мишка подошёл и подозрительно скосился. Ну, говори. Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь злорадно, крикнул: Твой отец коммуняка. Вот как только помрёшь ты, и душа твоя прилетит на небо, а Бог и скажет: "За то, что твой отец был коммунистом, отправляйся в ад, и начнут тебя там черти на сковородках поджаривать".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 А перед глазами сковородка, и на ней его мишку жарят. Греча сидит, а кругом сметан кипит и пенница пузырями, по спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить, как на грех в калитки свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишку выручать. Попробовал калитку открыть, свинья хрипеть начинает.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 Выскочила мать: "За что ты его? Как же? За что? Глежу, а он по двору на свинье скачет, а ж ветер пыльцу схватывает. Это он на супорошей свинье катался", охнула мать. "Не успел Мишкартара раскрыть в своё оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпарал и при этом очень строго говорил: "Не езди на свинье, не езди". Мишка вздумал был крик поднять, а дед и говорит: "Значит, ты сукин кот, не жалеешь батяньку. Он с дороги уморился прилёг уснуть, а ты крик поднимаешь". Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой не достал. Подхватила мать Мишку в хату толкнула: "Сиди тут, что чертов твоей матери, я до тебя доберусь, не по дедовски шкуру спущу". Дед в кухне на лавке сидит и изредка на Мишкину спину поглядывает. Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом: "Ну, дедуньюшка, Попомни. Ты что ж это поганец? Деду угрозишь? Мишка видит, как дед снова расстёгивает ремень и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь. Значит, ты мне грозишь? переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью, выглядывая с щёлку пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет: Погоди, погоди, дедунюшка, Вот твой паду, у тебя зубы, а я живота тебе не буду, хоть не проси тогда. Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду по зелёным лохматам коноплям ныряет Мишкино голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылём, а у самого в бороде хоронится улыбка. Для отца он минька. Для матери менюшка. Для деда в ласковую минуту пострелёnish, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, эй, Михаил Фомич, иди, я тебе уши оболтаю. А для всех остальных, для соседок-пересудок, для ребетишек, для всей станицы Мишка и Нахалёнок.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 Шёки точного воробьиное яйцо из канапа тела веснушками. А нос от солнышка и постоянного купания в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорошек колченногенький мишка глазами из узеньких прорезей высматривают они голубые и плутовские, похожие на нерастаевшие крупинки речного льда.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 и съел до последней крошки. На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна при горшню степлевшейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор. Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает, подозвал Мишку. Вскочи, пострелянышь по домбар.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 Вымазал скуриным помётом, жмурясь от парной темноты и больно стукаясь головой о перекладину до полз до конца. Эки ты дуралей, мишка, право слово. Ищи, шищи, ши, не найдёшь. Разве курица она будет тут неся? Вот тут, под камешком и должно быть яйцо. Где ты тут положишь, постреляешь? Деду в ответ тишина.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 Захохотали ребята, пальцами в мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слёзы навернулись у Мишки на глаза. А тут ещё Витька Попович больно задел его. А твой отец коммунист, спрашивает. Не знаю. Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям, и ещё говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать. Ребята примолкли. А у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать, за что? Крепко сжал зубы и сказал: У батяньки большую ружьё, и он всех буржоев поубивает. Витька выставив вперёд ногу, сказал торжествующе: Руки у него короткие. Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает. Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул, «А ты не дёжа со своим ботянькой! Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, и отец сказал, «Ну, нечто не перевернётся власть, а то Фомку-пастуха первого убью!» Наташка Прошкина сестра топнула ногой. «Бейте его, ребята, что смотреть!» «Бей кому нячего сына!» Нахалёнок, звезданий его Прошка. Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу. Дведька Попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлёпнулся на песок. Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею, кто-то ногою больно ударил его в живот. Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и веляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой.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 Отец засмеялся и подхватил мешку на руки. Брешут они, мой родной. Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит. Вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать. С кем ты воевал? С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песнь поется. Отец улыбнулся и глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку: "Ой, Михаил, Михаля, Михалят, ты моё. Не ходи ты на войну, нехай батька и дее. Батьк старенький на свете нажился, а ты молоденький, та да ещё не женился". Мишка забыл про обиду, нанесённую ему ребятами, и засмеялся от того, что у отца рыжие усы. Затопорщились над губой, как сибирьки, искать их маманька в веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой. — Ты мне сейчас не мешай, Минька, — сказал отец. — Я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу. День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошёл табун, улеглась пыль из почерневшего неба, застенчиво глянула первая звёздочка. Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно долго провозилась у коровы, долго сидела молоко в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка в юнноммо около неё крутился: "Скоро вечерить будем. Успеешь не поседа, а голодал". Но Мишка ни на шаг не отстаёт от неё. Мать в погреб, и он за ней, мать на кухню, и он следом, пиявкой присосался, за подолу цепился, волочится. Манка, скорее чевечерять. Да отвяжись ты, карастолепучая. Жрать захотел, взял кусок и лопой. А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог. За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев, притаился и ждёт, когда придёт батянька про войну рассказывать. Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову, Дед, трудно сгибая спину пальцами левой руки, в половицу упирается и лбом в пол стук. А мешка локтем в стену бух. Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает. Мешок себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к мешке: "Я тебя, коянный, прости, господи. Постучи у меня, я тебе стукну". Быть бы драке.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 Ну ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду. Отец поднялся и пошёл в кухню. Батянька, ну ложись уж тут, вздыхая сказал Мишка и встал. А про войну расскажешь? Расскажу. Дед лёг к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришёл отец придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую сигарку. Видишь оно какое дело было. Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника? Мешки припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и в хлеба. Пшеница с головой его хоронит. Тяжёлые черноусые колосья щекочут лицо, пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила бывало Мишке: "Не ходи, Миньушка, далеко в хлеба, а то заблудишься". Батянко помолчал и сказал, гладя Мишку по голове: "А помнишь, как ты со мной ездил за песчанный курган? Хлеб наш там был". И опять припомнилось Мишке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 Миж кто ж плакал тогда глядя на него? Обратной дорогой спросил отец у багчевника: "Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?" Багчевник сплюнул под ноги и ответил: "Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу". Отец придвинулся к камю ближе и заговорил: "Лавочник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 и старшой у них по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде не мудрящий, но ума дюжи ученого, даром что наших мужицких кровей. Задали большевики нам такую заковырену, что мы и рты пораззявили. Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззявут и ловите? Гоните, господ и начальство, в три шеи допоганной метлой. Всё ваше. Вот этими словами и придавили они нас. Пороскинвали мы у мишками верно, отобрали у господ землю и имение, но их затошнило от поганого житья. Нас щетинили прут на нас на мужиков и рабочих войной. Понял, сынок?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 Жили мы в большющем доме, звался он Смольным. Сенцы там сынок длинющий, и горниц так много, что заплутаться можно. Стою я раз ночью караулю вход, холодно на дворе, а у меня одна шея не ль ветер так и нежит. Только вышли из этого дом два человека и идут мим меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина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 Сначала сквозь дрёму слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и мохорки, потом глаза слиплись веки, словно кто-то ладонями придавил. Не успел уснуть, увидал во сне город. Улицы широкие. Куры в просыпанной зале купаются. На что в станице их много и множество, а в городе куда больше.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 У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его Мишку за рукав и говорит: "Совести у тебя, Мишка, и наломанной грош нет. Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в моё войско не поступаешь?" "Меня от дедуни не пущает", оправдывается Мишка. "Ну, как хочешь", говорит товарищ Ленин. Обес тебя у меня не управка. Должен ты ко мне в войско вступить и шабаш. Мишка взял его за руку и сказал очень твёрдо: "Ну ладно, я безпросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнёт хворостиной драть, тогда ты за меня заступись". Обязательно заступлюсь, сказал товарищ Ленин и с тем пошёл по улице. А Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем вдохнуть. Хочет он что-то крикнуть, язык присох. Дрогнул Мишка на постели, брыкнул дед ногами и проснулся. Дед во сне мычит, жуёт губами, а в оконце видно, как за прудом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 Вот привёл к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывший из города и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерить, дедушка. А ну, конечно, мы не прочь, сказал дед. А мандаты у вас имеются, господин товарищ? Мишка удивился дедовой учёности и засунув палец в рот, остановился послушать. Есть, дедушка, всё есть.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 На бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в штанах в карман засунута, а другой вперёд себя показывает. Упёрся мишка в него глазами, в один миг всего ощупал, крепко на вовсе навсегда вбрал в памяти изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую чёрточку лица запомнил. Чужак взял из рук у Мишки карточку, защёлкнул на замок галенище и пошёл спать. Уже разделся Лёка и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову. Кто это? По полу шлёпают чьи-то босые ноги. Кто там? Спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку. Тебе от чего, малыш? Мишка Минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шёпотом сказал: "Ты, дяденька, вот чего? Ты отдай мне Ленина". Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него. Страха охватил Мишку. Ну как заскупится и не даст. Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь из-за хлебовы изшептал: и мне отдай его на вовсе, а я тебе я тебе подарю жестяную коробку хорошую. И ещё отдам все как есть бабки и мешка с отчаем им махнул рукой и сказал: "И сапоги, какие мне батянька принёс отдам". "А зачем тебе Ленин?" улыбаясь, спросил чужак. "Не даст", мелькнула у мешки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слёз, сказал глухо: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 Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться, страшно, как бы не измять, так и уснул. Проснулся ни свет, ни заря. Маманька только корову выдаяла и прогнала в табун, увидала Мишку руками, всплеснула. — Что тебя лихоманец мучает? Это зачем такую рань поднялся? Мишка карточку под рубахой жмет мимо матери на гумно.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 Лысенков, зять лавочника, крикнул. — Граждане, прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. И шо, когда пастухом табун наш стерек замечен был? Мишка увидал, как Федот Сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками. — Товарищи, богатеям нежелательно в председателе пастуха Фому, но как он есть пролетариат и за советскую власть, Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопатали ногами, засвистали, шум поднялся в исполкоме. Не нужен пастух. Пришёл со службы, нехай к миру в пастухи нанимается. К чёрту, Фаму Коршунова. Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него. Тише, товарищи. Собрания буду удалять, орал чужак, грохая по столу кулаком. Своего человека из казаков выберем. Не нужен. Не хотим мать перемать, шумели казаки, и пуще всех Прохор взять лавочника. Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном заплатанном пиджаке вскочил на скамью. Брацы! Он оно куда дело заворачивает. На храпом желают богатее посадить в председатели своего человека, а там опять сквозь стонущий рёв Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с Серёгой. Землю переделывай, беднотесуглинак, чернозём заберут себе. Прохоров председатели гудели около дверей.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 Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо. Ах, ты ж паньёнок. Мить тишеเฉль, а то я тебе всыплю, тож голосует. Кругом засмеялись, а человек подвёл Мишку к выходу, толкнув в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и сползая по скользким грязным ступенькам, крикнул: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 Зелёный, колыхающийся волной, вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохочет барабан, звон стоит над станицей. У мешки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и побежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу.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 К Мишке подошёл высокий, бритой красноармеец с шашкой на боку, спросил морщи губы в улыбке: "Ты откуда к нам приблудился?" Мишка напустил на себя важность, поддёрнул сползающие штанишки: "Я иду с вами воевать". "Товарищ комбат, возьми его в помощники", крикнул один из красноармейцев. Кругом захохотали.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 Беги, пусть тебе матка пришлёт другую, а мы тебя подождём тут. Потом он повернулся к забору, крикнул подмигивая: "Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружьё и шинель". Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил: "Слушаюсь" и быстро пошёл вдоль забора. "Ну, живо беги!"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 Не слышно ни музыки, ни топота ног. Дня через два в станицу пришёл отряд человек в 40. Солдаты были все в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришёл из испольхома обедать, сказал деду: "Приготовь попоше хлеб в амбаре". Продотряд пришёл. Развёрстка начинается. Солдаты ходили по дворам, Щупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар. Пришли к председателю. Передней посасывая трубку, спросил у деда: "Зарывал хлеб, дедушка, признавайся?" Дед разгладил бородку и с гордостью сказал: "Ведь у меня сын-то коммунист". Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся. Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена. Дед запряг в повозку старого совраску, покрехтел, постанал, насыпал восемь мешков, сокрушённо махнул рукой и повёз к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к Попову Витьке играть. Только что сели в кухню, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей, в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал «Пойдемте в амбар». «Где у вас...» хлеб хранится Из горницы выскочила растрёпанная поподья, улыбнулась воровато: "А представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету, муж ещё не ездил по приходу. А подпола у вас есть?" "Нет, не имеется. Мы хлеб раньше держали в амбаре". Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол сказал, поворачивая голову к поподье. А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла. Поподья бледнее рассмеялась. Это ты спутал, деточка. Витя вы бы пошли в сад поиграли. Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке. Как же туда спуститься, малец. Поподья хрустнула пальцами, сказала: "Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет". Батюшка, махнув полами подрядника, сказал: "Не вгодна ли товарищи закусить? Пройдёмте в комнаты". Поподья, проходя мимо мешки, больно щепнула его за руку и ласково улыбнулась: "Идите, детки, в сад. Не мешайте здесь". Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули ствол, сковырнули дирюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в подпол и покачал головой. — Как же вам не стыдно! Говорили, хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей. Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел на двор. Следом за ним в сенце выскочила Попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу. На силу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери, та только за голову ухватилась. И что... «Что я с тобой буду делать? Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуздала!» С тех пор всегда после каждой обиды заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика. Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним. К прозвищу нахалёнок прибавилось ещё одно, заимствованное от старших. След Мишки кричали: "Эй, ты, комунянак! Комунячев не доноса, оглянись". Как-то пришёл Мишка с пруда домой перед вечером, не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а мамонька голосит и причитает ровно по мёртвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: Отец шинель свою скатал и сапоги надевает. — Ты куда идешь, ботянька? Отец засмеялся и ответил. — Уйми ты, сынок, мать. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает. И я с тобой, ботянька. Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами. — Чудак, ты права. Нельзя нам обоим уходить сразу. Вот я вернусь... Потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет. Кто ж его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый. Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, носил он ее, стряхнул. А дед только крякнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо. — Помшка, сынок, может, не ходил бы. Может, без тебя как-нибудь. Не ровен час убьют, пропадём мы тогда. Брось, батя. Не гоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе подподол храниться полезет? Ну, что ж. Иди. Ежели твоё дело правое. Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек 20 с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз вместе со стальными, зашагал по улице на край станицы. Обратно домой шёл Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха чёрным полушальком. Накрапывал дождик, где-то за станицей над степью резвилась молния и глухими, рассыпчатыми ударами бухал гром. Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда: "Дедуня, а на кого батяня пошёл воевать?" Отвежись. Дедуня. Ну, с кем батянька будет воевать? Дед заложил ворота за совом, ответил. Злые люди объявились по существу с нашей станицей. Народ их кличет банды, а, по-моему, просто разбойники. Вот отец твой и пошёл с ними сражаться. А много их, дедушка, болтут, что около 200. Но ну, иди, пострелял ж спать будет тебя окалачивать. Ночью Мишка разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати, деда нет. Дедунь, где ты? Молчи, спи, неугомонный. Мишка встал и ощупью в потёмках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка, и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы. Трах-тра-трах-трах-трах. Та-трах. -трах -трах -трах -трах. Будто гвозди вбивают. Мишку охватил страх, прижался к деду, спросил: "Это потянька стреляет?" Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала. До рассвета слышались за станицей выстрелы. Потом всё смолкло. Мишка Калачком свернулся на лавке и уснул тяжёлым нерадостным сном. На заре по улице к исполькому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор. Во дворе изполкомо чёрным столбом вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду: "Лошадь есть, старик, есть. Запрягай и езжай за станицу. В хворосте ваши коммунисты лежат. Навали и вези, нехай родственники зароют их". Дед быстро запряг савраску, взял в дрожащие руки воз и рысью выехал со двора. Над станицей поднялся крик. Спешившиеся бандиты тащили из гумен сена, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. В мешко услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом, а бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали. Мишка вошёл в горницу, лёг на кровать, придавил голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрый от слёз, вводит во двор лошадь. Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его подпрыгивая стукается об задок. Течёт на доски густая чёрная кровь. Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами. Видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха. Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди... На матросской рубахе синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул. Словно кто-то сзади ударил его по ногам, широко раскрытыми глазами взглянул ещё раз в недвижное чёрное лицо и прыгнул на повозку. Потянюшка, встань. Батянюшка миленький. Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись. На четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок. У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясётся и прыгает. Губы шепчут что-то беззвучно. Долго молча гладил мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шипнул: "Пойдём, внучек, во двор". Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо двери горницы, зажмурил глаза, вздрогнул. В горнице на столе лежит ботянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает ботяньки на стекленевший кровянистый глаз, и большая зелёная муха на нём. Дед долго отвязывал у колотца верёвку, пошёл в конюшню, вывел совразку, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое в темноте, посверкивают сигаретки, слышны голоса. Вот мы им и сделали разверстку. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать. Переборы лошадиных копыт умолкли. Дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал. — Стар я, не влезу на коня. Посажу я тебя, внучек, верхом. И езжай ты с Богом на хутор, Пронин. Дорогу я тебе укажу. Там должен быть энт этот отряд какой с музыкой шёл через нашу станицу. Скажи им, нехай идут в станицу тут, мол, банда. Понял? Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу верёвкой, чтобы не упал. И через гумно мимо пруда, мимо бандитской заставы провёлся вразку в степь. Вот в бугор пошла балка, на дне езжай никуда не свиливай, прямо в хутор приедешь. Ну, трогай мой родной. Поцеловал дед Мишку и тихонько ударился вразку ладонью. Ночь месячная видне Совраска трюхает мелкой рыссой, пофыркивает и чую на спине лёгенькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его по води, мехлопает рукой по шее, трясётся, подпрыгивая. Перепела бодро посвистывает где-то в зелёной гуще незреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохлады. Мишке страшно одному в степи, обнимает руками тёплую совраскину шею, жмётся к нему маленьким зябким комочком. Балка ползёт в гору, спускается, опять ползёт в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чём. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты. Совраско матнул головой, фыркнул, прибавил шагу чуточку приоткрыл Мишка глаза, увидел внизу под горой бледно-жёлтые огоньки. Ветром донесло собачий лай. Тёплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь, толкнулся в раску ногами, крикнул: "Но!" Собачий лай ближе видны на пригорке смутные очертания ветряка. То едет, оклик от ветряка. Мишка молча понукается в раску. Над сонным хутором заголосили петухи. Стой, кто едет, стрелять буду. Мишка испуганно натянул поводье на совраска, почуевший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев. Стой! Около ветрика ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок. Мишка на мгновение ощутил страшную непереносимую боль в ноге. Крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее. Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками. Прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой. Мать родная, да ведь это парнишка. Неужто вы хлопали? Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо, вдохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал, — Он целенький, не как ногу ему конь раздавил. Теряя сознание, прошептал Мишка, — Банда в станице ботяньку убили. С полком сожгли, а дедуня велел вам скорейче ехать туда. Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги. Прошел мимо ботянька, усы рыжие крутит, смеется, а на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед прошагал у коризня, накачая головой, маманька, потом маленький лобастый человек с протянутой рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку. — Товарищ Ленин! — скрикнул Мишка глохнущим голоском. Силис приподнял голову и улыбнулся протягивая вперёд руки